Руна Райдо Путь, дорога, езда верхом, путешествие, повозка, движение и направление, общение, союз, воссоединение, космическая колесница. У Райдо Непреодолимое стремление К развитию, движению, направлению. Она в стихиях, в смене дня и ночи, В движении планет путь райдоточен. Вот норны, сев за пряжу, Принялись за дело. Дороги судеб Для людей плетут умело. А нити в сеть единую свиваются, Дороги странников в узор переплетаются. Где встреча, там и узелок образовался, За нить потянешь, встречны тут же отозвался. И надо бы разглядеть орнамент ясно, все нити, узелки, чтоб их не дергать понапрасну. Принцип дороги, поиск самого себя и выход из застоя. Идя, мы заново себя откроем. События, привычки, все вокруг меняется, и наша точка сборки перемещается. Дорога всякая ведет к определенной цели. Цель это не конечно, а лишь этап, который мы преодолели. Необходимо... Понимание на этапе каждом, куда идешь и почему это так важно. У всадника всегда в упряжке конь, у райда под контролем энергии огонь. Он силу первобытную способен укращать сознательною мыслью. Управлять. Когда дорога не ясна, откройся вдохновенью, и сила высшая укажет направление. Как опытный возничий вожжи отпускает, доверясь лошади, она сама дорогу знает. В духовном плане бессмысленных поездок не бывает. Это судьба дороги наши выбирает. Мы включены в систему и сотрудничать должны. Так постепенно, шаг за шагом прозреваем. Изначально На своей дороге И суть лишь в том Куда несут нас Ноги Вперед Назад По замкнутому кругу Кто-то суетится Случается лишь то Что и должно Случиться Дороги Не бывает Кольцевой Дорога-скачка по линии судьбы живой, А силы, нас несущие, намного нас мощней, Поэтому дороги не мешай своей. Не прерывай движения, ритм для райда важен, Тогда энергии поток отлажен. А если по ландшафту своего сознания пройдешь, То из безвыходного дверь всегда найдешь. Застой для райда удушение В активности любой есть цели достижения. Движение мысли или путь души решись. Встань на дорогу и верши. Кто ищет путь, тот путь всегда найдет. Нет тупика, идущему вперед. А райдо путь спримит и сократит. Мир восстановит, от напастей оградит.